Глава десятая Нежить полегла в полном составе, что и неудивительно. Солдаты продолжали стоять, ожидая приказа отдыхать или еще какого-нибудь. Только вот граф не торопился. Немного позже я понял, почему. Все было просто. Не могла кучка этих некромантов контролировать такую толпу мертвяков. Просто не хватило бы сил. А что это может означать? Да то, что тут рядом несколько сильных магов смерти находилось которые посылали нежить в бой. А эти доходяги просто корчили из себя великих магов. Поэтому граф велел солдатам стоять на месте, ожидая какого-нибудь подвоха. Если пледник сказал правду, то сомневаюсь, что сейчас сильные некроманты попытаются напасть. Сделали бы это раньше. Скорее всего, они уже ушли. Поставленную задачу выполнили. Так чего тут торчать? Наши сильные маги вообще в бой не вступали так что могут еще любому у корот дать. Пленник еще сообщил, что кроме первой крепости должны захватить и несколько других, где тоже разрушить камни. В общем, сейчас на очереди город, который императорская армия может использовать как опорный пункт для восстановления артефактов. Примерно через час после окончания боя граф стал собирать дворян. Видимо, окончили допрос пленных. Когда я подходил, увидел, что солдаты уносят в лес несколько трупов в черных балахонах с проломленными головами. Тут всегда так делают, иначе эти покойники могут стать нежитью, сами обратятся или им помогут. Даже со своими солдатами проводили такую же неприятную процедуру – отрубали головы или сжигали, когда время есть. Граф был мрачен. Похоже, новости, которые ему сообщили, были нерадостные. Все-таки он понимал, что сейчас над его землями нависла серьезная угроза. Может получиться так, что графство окажется под властью нежити. Да еще и крестьян всех перебьют. Даже если и отобьет имперская армия свою территорию, то крестьян тут не останется. В любом случае все убегут. Никто не хочет умирать. А тут это запросто. Сейчас в империи много свободных мест после двух-то войн. Поэтому везде их встретят с радостью. Солдаты начали суетиться. Видно, им отдали приказ собираться, так как нужно было спешно возвращаться в город. Требовалось первыми дойти до столицы графства, чтобы защитить ее. «Значит так, господа», – начал аристократ, когда все собрались. «Дела у нас скверные. Нежить во главе с предателями-некромантами идет на столицу графства. Нам нужно их опередить и первыми войти в город». «А если они уже осадили столицу?» спросил один из баронов. «Ты что, совсем идиот?» рявкнул граф. «Значит, будем прорываться к воротам. Или у вас есть другие предложения? А как же крепости? Там тоже много людей. Надеюсь, что нежить вплотную займется городом, и на крепость не станут выделять отряды. А если и выделят, то небольшие. Отобьются. Хватит болтать. Продовольствие берите на три дня. Идем налегки. «Никаких повозок и телег. Все оставляем тут. Всем все понятно?» «Да», — нестройно загалдели аристократы, а после разбежались по своим отрядам. «У меня были вопросы к графу, но я решил задать их позже, так как сейчас он был слишком зол. Только поорет, а толку ничего не узнаю. С другой стороны, вернемся в город, сам все увижу. Радовало, что солдаты из крепостей должны туда стягиваться». А значит, тысячи мирных жителей имеют хоть какую-то защиту. Армия это не маленький отряд, который может собраться и выступить через 15 минут. Несмотря на суету и беготню солдат, выступить мы смогли только через полтора часа. Пришлось наших милых девушек снова сажать верхом. Впрочем, они особо и не возмущались. Уже были в курсе того, что город в опасности, а нежити гораздо больше, чем было известно ранее. Мои дружинники тоже побросали повозки. Ничего ценного в них не было, только продукты, которые удалось погрузить на лошадей. Поделили между воинами, и все. Больше всех радовались такому положению гархи, которым удалось наесться до отвала. До этого в походе их не баловали, слишком прожорливые. Часть солдат были пешими, им пришлось едва ли не бежать, чтобы поспевать за конницей, которая возглавляла отряд. Командиры едва глотки не сорвали, подгоняя отряд. А потом просто напомнили ополчению, что тут еще полно нежити, так что если кто-то устанет, может присесть и подождать их. Раненые тоже были. Самых тяжелых, которых не было возможности дотащить до города, граф приказал добить. Жестоко, но выбора не было. Только будут сковывать отряд. Остальным лекари помогали в меру своих сил, тратя драгоценный внутренний резерв. Он у них совсем не пополнялся. Само собой, дворяне думали только о своих дружинниках. Поэтому и приказывали своим магам жизни оказывать помощь только своим солдатам, а на других внимание не обращать. Сурово тут все. Каждый сам за себя. Я даже не удивился, когда наш отряд, который на этот раз двигался почти первым, догнал какой-то ополченец. «Куда прешь?» – услышал я позади окрик мэрка. «Назад! Пока башку тебе не снес!» Этим ребятам, похоже, было наплевать, что вокруг, по сути, все свои. Они охраняли мою драгоценную тушку. Им вождь приказал. За окриком послышалось невнятное бормотание. «А наше какое дело? Это уже Лерон к диалогу подключился». «Что там у вас?» – спросил я. «Да вот, господин барон», – виновато сказал сотник, – «какой-то пахарь хочет с вами поговорить. Думает, что вам больше делать нечего». «Пропустите его!» – скомандовал я. Ко мне подошел незнакомый мужчина в старых доспехах. Сразу видно, что из ополчения. Дружинники всегда следили за своим внешним видом, тем более за доспехами и оружием. Если будешь выглядеть как неряха, десятник или сотник может плетей отвесить, а об оружии и речи не могло быть. Они с помощью него кормятся. «Господин барон!» «Позвольте небольшую просьбу», – начал мужчина, едва поспевая за моим конем. «Говори, не стал я строить из себя аристократа, которому с простыми пахарями общаться зазорно? У меня сын ранен, а лекари нет. Не могли бы вы своих лекарок одолжить, чтобы за ним проследили? Я отработаю их услуги. Если хотите, в рабство к вам пойду. Одолжить! Они тебе что ли вещь какая? Я даже офигел от такого предложения». «Сильно сын ранен?» «Не очень, господин барон. Пока может идти с чужой помощью. Только хромает все сильнее и сильнее. А лоб горячим стал. Не стоит помогать, господин барон», влез в разговор Лерон. «Мало ли что. Вдруг нежить город в осаду взяла. Придется прорываться, и неизвестно, сколько наших солдат раны получат. А лекарки когда еще восстановиться смогут? Даже если в городе окажутся. Без тебя знаю». Отмахнулся я от Лерона, как от мухи, а потом посмотрел на мужика. «Тащите своего сына сюда!» Лекарки слышали разговор, поэтому подъехали ближе. Видно, подумали, что я сейчас заставлю их лечить ополченца. Не знают милые девушки, даже Гретта, что у меня пятая ступень в магии жизни, поэтому умею больше, чем Гретта. Хотя у Жули опыта побольше, но сотник прав. Не стоит им тратить свои силы раньше времени. «Было бы дело не около мертвых земель, тогда бы им приказал помочь. А тут и сам справлюсь». Минут через пять меня уже догнали трое мужчин. Прямо по кустам и шли, чтобы от солдат пинка не получить за то, что колонну задерживают. Пришлось отъехать немного в сторону. Да, рана была от укуса. Причем выглядело так, как будто не сегодня ее получил невезучий парень, а уже давно. Так что она уже гнить начала». «Чего мазью-то не помазал?» – спросил я, посмотрев на это безобразие. «Так нет ее у нас, господин барон», – ответил мужик. «Ополчению ее никто не дает. Вот, помажь, только быстрее!» Дал я ему баночку с мазью, которая не дает заразе быстро распространяться. После того, как ополченец щедро смазал ногу своего сына, я применил несколько заклинаний очищения и заживления. Сразу стало заметно, что зараза стала распространяться гораздо медленнее. По крайней мере, мне было это видно магическим зрением. «Не получается?» – спросил мужчина. «Получается. Вечером еще раз подойдешь. Должен дотянуть до города твой сын. А там уже с лечением проблем не будет». Мужчина начал благодарить. Но я не стал его слушать. Нужно было своих дружинников догонять. Со мной остался только десяток охраны или карки. Остальным приказал ехать вперед и не тормозить колонну. На ночлег остановились глубокой ночью. Ко мне снова поднесли страдальцы. К этому времени мой магический резерв полностью восстановился. Оказал помощь еще раз. от чего удостоился завистливого взгляда Греты. Не нравилось ей, что я так запросто могу использовать заклинание пятой ступени. Она всю дорогу меня пытала, пытаясь выяснить, какой ступени я достиг в магии жизни. Сказал, что якобы седьмой. Но она мне не поверила. Только вот заклинание, которое я использовал, она не знала, поэтому ходила, задумчивая, под усмешками жулии. Женщина достигла пятой ступени и прекрасно все видела, но выдавать меня не стала. Костры разводить не стали, все солдаты наскоро поужинали и просто попадали от усталости, особенно это касалось ополчения. Шутка ли топать весь день до поздней ночи, а перед этим еще и в битве поучаствовать? Боя, конечно, как такового не было, но нервов там люди потратили немало, а это тоже сказывалось на усталости. Ладно бы шли медленным шагом, но нет, приходилось едва ли не бежать. Я закрыл глаза, но сон не шел, спать мешали тревожные мысли. Если город в осаде, то... Додумать мне не дал голос сотника, который завалился неподалеку. Видимо, ему тоже не спалось. «Господин барон, вы спите?» спросил он меня. «Нет». «Как считаете, мертвяки успеют раньше нас до города добраться? Я-то откуда знаю? Некроманты меня в свои планы не посвящали. Я вообще-то тут с тобой нахожусь, а не у них в армии». «Ну, а сами что думаете?» — не отставал сотник. «Как ребенок, блин». «Не знаю я, Лерон, чего привязался? А прорваться сможем, если вдруг город в осаде будет». Вот же, это на него так мертвые земли действуют, что ли? Маги свой магический резерв восстановить не могут. По крайней мере, кроме универсалов и некромантов. А Лерон тупые вопросы задавать начинает. «Да не знаю», — ответил я, — «что ты от меня услышать хочешь? Если там уже армия в несколько раз превышающая нашу, то мы вообще не пойдем на прорыв, а двинемся навстречу императорской армии». Тем более, в этом случае нежити ничего не будет стоить взять город штурмом. Не уверен, что все войско графа сможет их остановить. Архимагов слишком мало. Может, завтра не стоит вперед лезть? Спросил сотник. Опять займем место посередине армии. Как получится, буркнул я. Держаться за чужими спинами не собираюсь. Так это их земля. Пусть защищают. Не отставал Лерон. Видно, на самом деле, мужчине было страшно тут находиться. Кстати, не спали многие, а когда я огляделся вокруг магическим зрением, то обнаружил, что количество черных магических жгутов резко увеличилось. Вот же, неужели мертвые земли так быстро стали увеличиваться из-за одного разрушенного артефакта? Только недавно я смог оказать помощь раненому, а сейчас зеленые жгуты почти полностью исчезли, только в некоторых местах остались, но очень тоненькие. «Значит, так себя солдаты чувствуют в мертвых землях. Им просто очень страшно». Как бы подтверждая мои слова, один из ополченцев, лежавших неподалеку, вскочил на ноги и с громкими воплями о том, что мы все скоро умрем, побежал в лес. За ним последовали еще трое. В лагере поднялся шум. Сотники, которые и сами выглядели не намного лучше, стали орать на своих подчиненных и раздавать всем подряд пинки, чтобы навести порядок. «Мои дружинники тоже вскочили!» «А ну лежать, ссыкуны!» заорал я. «Хоть одна тварь на ноги поднимется, лично башку отрублю, чтобы не мучились!» Лерон уже взял себя в руки и принялся успокаивать воинов. Ну, как успокаивать? Одному треснул кулаком в челюсть так, что тот сразу погрузился в глубокий сон. Даже мертвые земли не помешали. Следом выписал снотворное второму, который замер в ступоре. Впечатал кулак в живот. Отчего мужчина сложился пополам и упал на землю. Педагог, блин. Совместными усилиями командиры смогли навести порядок в лагере. Все притихли. Едва только закрыл глаза и начал погружаться в сон, как меня снова потревожили. У! -у! Услышал я около себя. Открыв глаза, увидел наших лекарок, которые на четвереньках ползли ко мне прямо дружинникам. Вот же, совсем забыл, что магом жизни «Сейчас хуже всех. Вы что тут лазите?» – спросил я. Даже голос сделал как можно бодрее. «Страшно!» – клацая зубами, прошептала Грета. «Можно мы с тобой побудем?» «Доложитесь, не жалко?» – пожал я плечами. Лекарки улеглись по обе стороны от меня. Дрожали они, как будто на морозе. Мне даже как-то удобнее стало и теплее. Через пять минут я все-таки уснул. За ночь от нас сбежало около 50 ополченцев. Не смогли они вынести давление мертвых земель. Также вскакивали и убегали в лес, поднимая на уши весь лагерь. Утром, едва только встало солнце, я увидел, как вокруг все изменилось. Деревья стали стремительно вянуть, как и остальные растения. Завтракать никто не стал. Сразу же двинулись в дорогу. Я хотел было оказать помощь раненому ополченцу, Только вот ни одной зеленой нити вокруг не обнаружил. Пришлось просто смазывать мазью. Если до ночи не успеем дойти до города, то парню конец. Сам он уже идти не мог. Ему сделали носилки. Теперь наше войско мало чем отличалось от мертвяков. Такие же все бледные, некоторые даже с зеленоватым оттенком. Диву даюсь, кто соглашается на то, чтобы несколько дней жить в таких условиях. Мне-то ничего. Но вот простые люди явно на грани истерики. Кстати, боевые маги тоже держались бодрячком. Но и на них такая атмосфера давила. Утром, когда я сел на своего коня, лекарки полезли следом за мной, чем заслужили недоуменный взгляд животины, который не хотела вести сразу трех всадников. «Куда вы лезете?» – начал я их отпихивать. На своих залазьте и езжайте рядом. Мы с тобой, пробормотала Грета. Бедная девушка, похоже, всю ночь не спала. Не уснула бы. Впрочем, не та обстановка. С трудом удалось усадить лекарок на их лошадей. После чего мы выдвинулись. Заметил, что не только мои могини жизни так себя ведут. Другие тоже были в шоке от происходящего в округе. Зато никого не нужно было подгонять. Несмотря на бессонную ночь, все бежали едва ли не в припрыжку. Примерно километров через 10 стали появляться зеленые жгуты. Наверное, выскочили из мертвых земель. Да и зелень на деревьях говорила об этом. Я сразу же приказал привести ко мне того парня, которого вчера лечил. Раз начал помогать, нужно доделать дело до конца. С парнем все было плохо. Заражение уже перешло на тело. Он просто заживо гнил. Причем очень быстро. В этом мире это не приговор. Смогут маги жизни оказать помощь. «Только вот успеть бы до города добраться, а там его поставят на ноги». Отец сильно любил своего сына, хотя разве может быть иначе? Он стоял и рыдал над ним, как ребенок. «Господин барон», — произнес мужчина, — «он умрет? Если до вечера не успеем до города добраться, то да», — не стал скрывать я. Армия начала понемногу успокаиваться от пережитого ночью ужаса, но темп не сбавляла. Некоторые, конечно, отставали, но после напоминания о том, что пятно идет следом за нами, сразу же добавляли прыти. Никому не хотелось, чтобы ночь прошла так же, поэтому шли и шли. Потеряли несколько ополченцев, у них просто остановилось сердце. Не знаю почему, может не выдержали тяжелого марша? На обед тоже не стали останавливаться, ели на ходу. Я тоже перекусил лепешкой с копченой колбасой, как и мои дружинники. Удалось покормить и лекарок. Некоторые немного успокоились. Вот лошадям поесть не дали, даже попить, потому что граф приказал не останавливаться. Он так и скакал вдоль дороги, подгоняя солдат. Причем даже не приказывал, а просил потерпеть еще немного. «Почти дошли!» «Давайте, ребята!» — кричал он. «Успеем добраться до города, отобьемся от нежити. Я такой пир устрою, который вы никогда в своей жизни не видели». Всех касается. Все гулять будем. И воины шли не только потому, что хотели попировать. И даже не из-за того, что, возможно, ночью нас снова догонит тот ужас, который все пережили. А потому, что у большинства из этих людей в городе остались семьи почти без защиты. Если нежить туда ворвется, то ничего хорошего женщин и детей не ждет. Благо, если быстро убьют. А если сотворят то же, что и мой наставник с тем преступником, «Врагу такого не пожелаешь! У меня крик того болтуна еще сутки в ушах стоял, хотя я многое успел повидать. Мы успели добраться до города. Я даже зауважал графа. Он же мог просто бросить ополчение, а сам рвануть в город с конницей, которой тоже было немало. Но не стал это делать. Если бы он так поступил, то ему, скорее всего, никто и никогда бы не стал служить. Да и крестьяне бы никогда не стали работать на его земле». Слух об этом быстро бы прошел по всей империи. Мол, оставил крестьян подыхать, а сам спрятался за стенами. Никакие отговорки аристократу бы не помогли, даже если бы он был прав. На самом деле же мог поспешить на помощь мирным жителям, бросив часть отряда. Ворота города были закрыты. По стенам ходила многочисленная стража с факелами. Видно, наш подход они не ждали. Поэтому пришлось сначала передовому отряду долго и упорно крыть матом бдительную охрану, которая не пожелала открывать ворота. Мол, ждите до утра. Потом кругательством присоединился сам граф. Минут через двадцать ворота, которые одновременно являлись и мостом через ров, стали опускаться. Про мужика с раненым сыном я не забыл. Он все-таки смог выжить, хоть и превратился в гниющий труп. С трудом дышал. Давление мертвых земель полностью прекратилось, поэтому стал помогать страдальцу. Да и две лекарки к этому процессу присоединились. Конечно, на ноги парень встанет только через несколько дней. Жулия пообещала его вылечить. Я же поехал в замок. Спать хотелось жутко. Да и гархи, которые на удивление тихо вели себя во время похода, тоже едва пасти не рвали от постоянных зевков. Я обращал внимание на хищников, когда в лагере поднялась паника. Им точно не было страшно, скорее наоборот. Ужас, который наполнял людей, их как будто бодрил. Они скалились и крутили головами. Линда вела себя спокойно, как будто понимала, почему люди себя так ведут. А вот ее щенки, похоже, решили, что это их так все боятся. Когда я шел по коридору в свою комнату, встретил одного из стражей. Они постоянно тут крутились, охраняли дорогих гостей. «Ну, или следили за тем, чтобы гости чего не учудили?» «Что в городе слышно?» – спросил я у мужчины. «Все тихо?» «Да какой там?» – махнул он рукой и остановился. «Просто так болтаться по коридору не хотелось. Лучше языком почесать. Как только вы ушли, стали прибывать отряды. Причем много, да еще и крестьян приводили. Похоже, всех в столице собрали». «Почему так?» – нахмурился я. Лазутчики сообщили, что нежити в лесах очень много, крепости не устоят, придется новые артефакты делать, если все разрушат. Вот аристократы и привели своих крестьян сюда. Тут хоть охраны больше. Сели дворяне, посовещались и решили войска графа не догонять, а остаться защищать город. Если он падет, то придется все начинать заново. Слышал я рассказы, как предок нашего барона бился с нежитью за эти земли. «С трудом отстоял. Да и то, потому что императорская армия подоспела. А тогда она была гораздо сильнее, чем сейчас». «А что там за нежить?» – спросил я. «Магов много? Хватает!» – кисло улыбнулся стражник. «Да и некромантов, тварей, тоже много! И откуда только повылазили?» «Похоже, правду люди говорят, что они в мертвых землях давно уже поклоны бьют тамошнему хозяину». «Какому еще хозяину?» ну засмущался мужчина слухи разные ходят, а люди просто так болтать не будут ну да засмеялся я мертвяки какие простые или новые какие то имеются или ты не знаешь знаю вздохнул стражник полно мертвяков которых только некроманты самых высоких ступеней создают чувствую если нападут они на город туго нам придется а численность какая да кто их считал «Много? Явно больше, чем вся наша армия. Говорю же, десятки тысяч. В чистом поле против них выходить лучше уж самому повеситься. Не такая мучительная смерть будет. Ладно, отобьемся. Тем более армия императора уже явно в пути. Так что скоро помощь придет. Я надеюсь. В том, что армия уже движется нам на помощь, я очень сильно сомневался. Так как путь не близкий». Конечно, гонец с тревожными вестями может двигаться гораздо быстрее нас. Но и до столицы не близко. Конечно, во всех деревнях ему обязаны давать лучших лошадей. А это тоже на скорость влияет. Может, добрался? Только вот армию же еще собрать нужно. Ладно, чего там рассуждать? Видно будет. Может, продержимся? Город укреплен хорошо. Несмотря на усталость, грязным я ложиться не стал. А сначала вымылся. «пока есть такая возможность, чего бы в теплой водичке не поплескаться». Помывшись, блаженно растянулся на кровати. Раздался легкий стук в дверь. «Да сколько можно!» — крикнул я. «Кого там еще принесло? Гоните его!» — крикнул я своей дружине, которая заняла пост у моей двери. Никто на крик души не откликнулся. Дверь тихонько открылась, и внутрь прошмыгнула стройная фигура. «Грета?» — удивленно спросил я разглядев в темноте визитера. «Ты что пришла? Опять страшно?» «Нет!» — шепнула она. «Просто так нужно!» После этих слов она прильнула к моим губам.